«Ну, скажу я вам, Нелли Аркадьевна, вы оказались на высоте!» Резким голосом объявил главврач. Едва она прикрыла за собой дверь в его кабинет. Коты из дому мыши в пляс! Да вы присаживайтесь, присаживайтесь! В ногах правды нет!» Главный указал на стул напротив своего кресла с высокой спинкой. Оно походило на трон. Впечатление усиливала филигранная резьба — Да еще то, что за креслом, на стене, висела огромная картина, на которой в печальной позе сидел человек в белых одеждах. Лицо его выражало безысходность. «Делакруа», — пояснил Ракитин, проследив за ее взглядом. «Копия, разумеется, но приличная. Знаете, кто это?» «Делакруа», — уточнила Неля. Французский художник? Да нет, кто на картине изображен? Нет, призналась Неля. Она плохо разбиралась в изобразительном искусстве. Тарквата Тасса, сказал главный, и видя, что имя не произвело на девушку впечатления, добавил: итальянский поэт XVI века, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим». Почти восемь лет он находился на лечении в больнице Святой Анны для умалишенных. Считают, что он страдал параноидной шизофренией. Теперь, по крайней мере, Неля поняла, почему именно эта картина висит в кабинете главного врача психиатрической больницы. «Он страдал болезненной подозрительностью, переходящей в навязчивые страхи», добавил Ракитин задумчиво глядя на портрет. Все разрешилось в один прекрасный день приступом безумия. Тасса напал с ножом на слугу. Его поймали и отправили в лечебницу, где его, как буйно помешанного, посадили на цепь. «Какой ужас!» — пробормотала Неля, представив себе, какую тоску испытывал человек, прикованный к стене, словно дикий зверь. В университете история Тасса не упоминалась, но она знала нескольких знаменитостей Средневековья и эпохи Возрождения, которых погубили стены подобных заведений, где все лечение заключалось в изоляции и лишении возможности двигаться. За недолгое время пребывания в горке Нелли получила возможность оценить, что лечебница выгодно отличалась от многих подобных заведений. В большинстве российских психиатрических стационаров сохраняется установка на максимальное ограничение самостоятельной активности пациентов, что приводит к режиму закрытых дверей. Наружные двери отделений и кабинетов закрываются, и пациенты зачастую не имеют возможности пройти никуда, кроме туалета. Режим открытых дверей существует лишь в некоторых санаторных отделениях, В большинстве стационаров сохранились решетки на окнах, преобладают палаты на 12 и более человек с отсутствием дверей и невозможностью уединиться. В психоневрологическом диспансере, где после университета работала Неля, количество койко-мест в палатах достигало 50. Во многих соответствующих учреждениях существуют жесткие ограничения, касающиеся посещений больных. Иногда разрешены встречи только с родственниками, но не с друзьями, адвокатами и другими людьми. А администрация не принимает от них ни жалоб, ни заявлений. То есть психоневрологический диспансер мало чем отличается от режимных заведений вроде тюрьмы. Ракитин гордился своими нововведениями, которые он называл «системой Тьюка». Из университетского курса Нелля помнила о шотландском психиатре XIX века, который и ввел систему открытых дверей. В горке, за исключением буйного корпуса, пациенты имели возможность свободно выходить на территорию, принадлежащую лечебнице. Палаты, кроме наблюдательных, предназначенных для пациентов с суицидальными наклонностями, не запирались, и в них размещалось от 4 до 6 человек — Помещения больницы вполне позволяли такую роскошь. Для пациентов, стремящихся к уединению, или платников, имелись одно- или двухместные палаты. Столовая была неплохо оборудована, а в комнате отдыха, помимо мягкой мебели, стоял огромный старый рояль. Только персонал, пожалуй, ничем не отличался от того, которым располагает большинство обычных психоневрологических стационаров. Здесь работали санитары с уголовным прошлым, сильно пьющие, и Неля подозревала, что парочка из них — наркоманы. В целом же оставалось лишь удивляться, как Ракитину при недостаточном государственном финансировании удается поддерживать вверенное ему учреждение в приличном состоянии. «Но мы отвлеклись», — вернулся к прерванной теме главной. «Вы у нас всего неделю», а уже проявили себя как настоящий профессионал. «Признаюсь, я не испытал большого энтузиазма, узнав, что ранее вы работали в психолого-консультационном центре. Понимаете, Нелля Аркадьевна, не то чтобы я не доверял подобным клиникам, но все же это, согласитесь, скорее работа для клинического психолога, а не психиатра. Впрочем, это лишь мое мнение». «Только имя вашего отца заставило меня рассмотреть вашу кандидатуру. Вчерашний случай подтвердил вашу высокую квалификацию. Вы умудрились не только справиться с припадочным пациентом, но и не допустить того, чтобы пострадали другие больные». «К сожалению, у меня не совсем получилось», — покачала головой Нелли. «Один из пациентов получил травму». «Ерунда. По сравнению с тем, что могло произойти...» — перебил Ракитин. «Виновные наказаны. Безобразие, что санитары отсутствовали, когда их помощь была необходима». Нелли подозревала, по какой причине они отсутствовали. Но сочла, что Ракитин и сам отлично это знает. Он уезжал в Питер, поэтому работники справедливо решили, что пока шефа нет, можно хорошенько оттянуться. «Между прочим, мне помогала Анюта», — заметила Неля. «Я в курсе», — кивнул Ракитин. «Она молодая, но профессиональная медсестра. Думаю, мы найдем способ поощрить ее. Рома тоже оказался на высоте, — добавила Неля, не желая, чтобы мужественного медбрата обошли вниманием. «И Рому не обидим». Но героиня дня у нас вы, Нелли Аркадьевна. Я искренне вам благодарен за своевременные и правильные действия. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Нелли невольно отметила, что последние два предложения являлись невероятно заезженной калькой, какую обычно используют руководители разных уровней, когда им приходится благодарить подчиненных за заслуги. А Лучше бы Ракитин от этого воздержался. «Сами-то как? Освоились уже?» Неожиданно спросил он. Это уже был нормальный человеческий вопрос. И Неля снова подумала, что еще рано составлять устойчивое мнение о новом шефе. «Осваиваюсь», — осторожно ответила она. «Ну и хорошо. Работы много, зато и интересных случаев хватает». Будет что добавить к диссертации для достоверности. Он и о диссертации знает. Значит, наводил справки. Дядя Илья прав. Абы кто в синюю горку не попадает. Что удивительно, ведь работа, как справедливо заметил сам Ракитин, тяжелая. А зарплата до смешного мала. Тем временем главврач, поковырявшись в горе папок, лежащих на столе, вытащил две... И бросил перед Нелли со словами. «Вот подарочек вам». «Что это?» «Два интересных случая. Шизофрения и магифрения. Вы же этим интересуетесь, верно?» Нелли кивнула. «Да, мы милые, приятные, особенно в периоды ремиссии. И обе здесь не впервые, с постоянной, так сказать, пропиской». «А почему вы передаете их мне?» Удивилась девушка. «Кто занимался ими раньше?» «А, вы же не в курсе. Была у нас одна доктор, Мария Евграфовна Лычко». «Она что, уволилась?» «По семейным обстоятельствам. Я решил, что вы лучше всех справитесь с данными случаями. Возможно, они пойдут на пользу вашей диссертации. Нам бы не помешало иметь в своей среде доктора наук». Сказать ему, что она не намерена становиться доктором наук, пожалуй, не стоит. Вместо этого Неля просто поблагодарила Ракитина. Не за что. Вы хотели о чем-то спросить? А он чуток. Неля давно думала, как бы задать интересующий ее вопрос. Честно говоря, да. Это насчет пациента, который пострадал в результате припадка Шилкова. А что такое? Нелли показалось, что вопрос главному неприятен. Что у него за диагноз? Извините, но он в таком состоянии... У этого больного острый психоз, Нелли Аркадьевна. То, что продемонстрировал Давид чашлыков, цветочки по сравнению с выкрутасами незнанного. Странная фамилия пришла в голову Нелли. Похоже на те, что дают воспитанникам детских домов. «Незнанов», «Неизвестный», «Потерянцев». Хотя и в обычной жизни каких только фамилий не встречается. «Он буйный?» — поинтересовалась она. «Более того, склонен к суициду. Может, вы заметили шрамы на его руках? У Незнанова тяжелая история, но здесь он всего лишь больной человек, поэтому относиться к нему нужно, как к любому другому» то есть с жалостью, сочувствием и профессионализмом. Вы меня понимаете?» «Он опасен?» — уточнила Неля. «Под действием соответствующих препаратов даже чекатила был бы не опаснее трехлетнего младенца», — хмыкнул Ракитин. «Не берите в голову, Неля Аркадьевна. У вас и так есть чем заняться». Последние слова главного означали, что разговор окончен. Нелли попрощалась и вышла из кабинета, прихватив с собой две новые истории болезни.